Эпизод 4. Через пустыню. Черепаха. На пятый день в пустыне встретилась первая довольно крупная живность. Черепаха или кто-то очень на нее похожий. Крупная, панцирь длиной метра полтора. От голопогодских черепах данный экземпляр отличался тем, что был более плоским, а голову и верхнюю часть лап Покрывали роговые пластины. На поверхностный взгляд того же состава, что и панцирь. Зверюга меланхолично жевала какой-то местный куст, периодически бросая в нашу сторону подозрительные взгляды. Но агрессии не проявляла, так что и я ее беспокоить не стал. Однако, когда мы проехали мимо, черепаха оторвалась от своего занятия и двинулась следом за телегой. Вроде не спешила, но постепенно сокращала расстояние. При этом периодически приподнималась на передних лапах и вытягивала шею, то ли приглядываясь, то ли принюхиваясь. Мне стало интересно, но и немного неспокойно. Остановил лошадку, обнажил меч, нацепил на себя заклинание щита и выдвинулся навстречу. Вроде агрессии не проявляет, По поведению больше похоже на любопытство, но морды у черепах выражение не меняют. Спросил, «Тебе чего?» Забавно, но черепаха даже что-то пропыхтела в ответ, только я не понял. Подошла поближе к телеге и опять в той же манере стала изучать ее содержимое. Похоже, все-таки принюхивалась, так как под брезентом ничего разглядеть было невозможно. Потом зверюга сдвинулась вперед и обнюхала телегу уже сбоку. Я подошел к ней вплотную. Черепаха на меня не попёрла, развернулась и отправилась изучать другую сторону телеги. В общем, я дурак расслабился. Стою, спокойно наблюдаю, что это присмыкающееся дальше делать будет. Интересно же, плюс развлечения, а то от однообразия пути уже тупить начал. Наверное, что-нибудь спереть хочет. Но что? Мешок овса или вода заинтересовала? А может, серебро привлекает? Все равно с земли в телегу морду заснуть не сможет. Придется на задние лапы вставать. А я уже воздушную стену подготовил. Если что, зверюшку на спину опрокину. Стою, смотрю, замер в предвкушении развлечения. И дождался. О том, что все может обернуться настолько плохо, я даже не подумал. Поганая черепаха еще несколько раз принюхалась, проползла еще немного вперед, а потом вдруг одним резким движением тяпнула мою лошадь за заднюю ногу и перекусила, как будто та была обычной веточкой, как акула какая-то. Лошадь завопила, даже не могу описать как, «Мне этот крик еще долго будет в кошмарах сниться!» Завалилась на бок и забилась, опрокинув телегу. Пришлось первым делом добить несчастное животное проникающим огней шаром. Перелом или рану еще можно попытаться вылечить, но прирастить оторванную ногу, да еще с отсутствующим куском, который эта тварь совершенно спокойно проглотила, Задача не по моим магическим возможностям. А затем я кинулся убивать черепаху. Сделать это оказалось совсем непросто. На панцире меч оставлял лишь еле заметные зарубки, а роговые пластины на голове, лапах и хвосте были точно подогнаны под соответствующие отверстия в панцире. Мало того, втягивать под панцирь все ненужное, с моей точки зрения, Эта рептилия умудрялась сумма помрачительной скоростью опережая замах меча и с такой же скоростью выстреливала головой обратно, норовя тяпнуть за ногу уже меня. В общем, попрыгав и помахав мечом несколько минут, я вынужден был признать, что в таком противостоянии у черепахи гораздо больше шансов расправиться со мной, чем у меня с ней. И если бы она проявила больше настойчивости и агрессии, мой путь вполне мог бы на этом закончиться. К счастью, рептилия никуда не спешила. Видимо, ее опыт приучил ее действовать надежно, не рискуя. Я же немного постыл и включил голову. После чего он сформировал заклинание ментальный удар из рун разрушения, Лагус размышления к смерть и влил в него почти всю ману, какую имел на этот момент, то есть около половины резерва. Понять, принес ли этот удар какой-нибудь результат, удалось далеко не сразу. Черепаха как лежала в глухой обороне с плотно затнутыми роговыми щитками отверстиями панциря, так и осталась лежать. Аура как была какой-то непонятной им, Я уже говорил, что в пустыне магический фон все как-то искажает, так и осталось. Я отошел в сторону метров на двадцать и сел медитировать, поглядывая за ней в полглаза. Через пару часов картина принципиально не изменилась. Мой резерв, правда, наполнился. Аура черепахи, возможно, немного потускнела, а так лежала в той же позе. Вот у бедной лошади аура сразу погасла, а у этой скотины даже понять толком ничего нельзя, но хотя бы больше не мешало. Стараясь не выпускать черепаху из поля зрения, занялся своими скорбными делами. Разрезав по стромки, оттащил телегу без груза от лошади. Передняя ось поломана, колеса лежат отдельно. Одна оглобля тоже, да и бортам изрядно досталась. Обе бочки, что полная, что полупустая, при падении треснули, и вода вылилась почти полностью. Что ж, не надо мучиться вопросом, тащить ее дальше или нет. С остальной поклажей ничего случиться не могло. Разве серебряная посуда слегка помялась, но ну, это маловероятно. Проверять не стал. А то, что от вылившейся воды все намокло, не смертельно. Даже овес, думаю, по здешней погоде скоро просохнет. Груз все-таки остался изрядный, и идею навьючить все на себя я счел неконструктивной. В результате с помощью меча, который резал доски как бумагу из заклинания склейки, соединив руны Адау, родство Геба единства и Эвас Изменения, сородил что-то вроде двухколесной повозки рикш. Кстати, оказалось, что магический клей держит очень неплохо соединенные детали срастались под воздействием этого заклинания намертво. Только ману не надо жалеть. Сложил свои пожитки. Килограммов 40 благородных металлов, купленную для себя еду, которую я на всякий случай пополнил мешком с десятью килограммами овса, остальное высыпал и ведро, в которое слил остатки воды и снабдил крышкой собственного изготовления, плюс подмокший ковер с гобеленом. И все. Хотя не так уж мало получилось, ведь теперь впрягаться мне самому. Очень хотелось избавиться от кольчуги, но решил, что это все-таки статусный предмет, когда выйду к людям, лишним не будет. Так что кольчугу оставил среди прочей поклажи. Меч, естественно, взял. В дороге я с ним не расставался, даже спал, положив себе под бок. Была мысль отрезать кусок мяса от лошади. Но не смог. Цинизма не хватило. К тому же острой нужды не было. С учетом овса мне провианта и так хватит на месяц. Тем более, что аппетит у меня пропал совершенно. Каждый раз ел буквально через силу, потому что надо. Аура у черепахи за это время стала более тусклой. Получается, ментальный удар ее все-таки пронял. Но окончательно сдохнуть зверюга никак не желала или это особенность физиологии рептилий, даже если мозги вскипятить продолжает жить, хорошо хоть не бегает. Осторожно подошел к черепахе, на всякий случай со стороны хвоста. Им она вроде не кусалась. Попытался подцепить кончиком меча роговой щиток, закрывавший одно из отверстий. Мне это удалось. Кончик хвоста вывернулся из своего паза Да так и повис без движения. Хвост меня в принципе не интересовал, поэтому запасся остатками пастромок и занялся черепашьей головой. Поковырявшись, немного вытянул ее наружу и накинул затяжную петлю. Роговые щитки на голове гладкостью не отличались, так что пастромки не соскочили и позволили мне вытянуть на свет всю голову и кусок шеи монстра. Они безвольно свесились к земле. Затем зашел сбоку, ухватился за край панциря и перевернул черепаху на спину. Голова безжизненно замоталась, но, похоже, шея немного больше вышла наружу. Я взялся за меч обеими руками и с чувством глубокого удовлетворения изо всех сил рубанул им, как топором по шее. К сожалению, сказать, что отрубил голову одним ударом, не могу. Но меч в шею все-таки вошел, оставил глубокую зарубку и, надеюсь, перерубил горло. Кровь, по крайней мере, из раны полилась и довольно сильно. Обычная на вид красная кровь. Голова дернулась и спряталась в панцире. Лапы на секунду появились, затрепыхались в воздухе и снова спрятались я под их судорожные движения подставляться благоразумно не стал. Вот теперь аура черепахи начала тускнеть куда более быстро. Не прошло и получаса, как она погасла совсем. А дальше пошла борьба между моей жабой и моей же самооценкой. Нетрудно предположить, что панцирь, который не может прорубить артефактный меч, должен стоить очень дорого. Но черепаха тяжелая, пожалуй, весит столько же, сколько я сам. Брям все-таки пятнадцатилетний парень, хоть и неплохо развит физически. А рикша с грузом уже немного превосходит мой вес. Тащить два своих веса, пусть и на колесах, но по неровной местности, да еще целых 200 километров. Зато черепахам уже стоит намного дороже моих металлов а может и нет из-за банальной невозможности продажи. В общем, черепаху на я все-таки взгромоздил, пауков тоже вернул на место и сумел протащить все это целый километр, а потом кончились мана, силы, и стало совсем темно. Все, привал до утра.